Глава 32. Выходим из дома дружной торжественной троицей. Оскар держит за руку Мэрлин. Я цепляюсь за локоть Оскара. Наши шаги неспешны и степенны. Прямо идеальная семья на выгуле. Горжусь нами. Но уже через несколько минут понимаю, что поспешила с похвалой. Отпусти. Я могу сама идти. Я уже взрослая. Раздается недовольный голос Мэрилин. Взрослая. «Сбежишь, еще чего доброго, а нам тебя искать по всему городу!» и Естественно, возмущается Оскар. «Взрослый будешь, когда выйдешь замуж и будешь жить отдельно!» «А ты мечтаешь, чтобы я выросла и оставила все тебе!» «Нет, не угадал! Я не пойду замуж! Буду, как Мэри, свободной!» На этой фразе я давлюсь воздухом. «Мэри скоро станет моей женой и больше не будет свободной!» «Она еще не согласилась!» – топает ножкой Мэрилин. «Мы стоим посреди улицы. И эти двое родственников смотрят друг на друга очень зло и начинают привлекать внимание прохожих. Ох, неужели снова мне нужно вмешиваться? Детки, а ну-ка разбежались по углам, на вас смотрят. видите себя прилично, я вас умоляю. Становлюсь между графом и его племянницей. Давайте представим на секунду, что мы цивилизованные люди, мирно сосуществуем друг с другом, чтобы со стороны могло показаться, что мы семья. Беру обоих за руки и веду вперед. «Сейчас, как приличные, постепенно пройдемся по ярмарочной площади, купим ребенку сладостей, потом поднимемся на городской холм, дабы подышать свежим воздухом в парке и полюбоваться на красоты города. А затем я отведу вас поесть. Все равно давно в таверне не появлялась. Они, наверное, забыли, как хозяйка выглядит». «Хорошо, мамочка», — утрирует Оскар, — «будем тебя слушаться». «Слушайся», — огрызаюсь. «Ты мне обещал свидание мечты». Но так и быть, я сама все организую. Я обещал свидание вдвоем, а не с ребенком. Какое свидание с ребенком? Тут она все внимание на себя перенимает. Возмущается Уильямсон. Мэри не твоя собственность. Она свободная личность. И до того, как стать твоей невестой, она стала моей подругой. Кричит Мэрилин. Отпускаю обоих и усиленно массирую виски. Как же непривычно находиться в перекрестной перепалке. Я привыкла к тишине и одиночеству, а не это все. А главное, зачем оно мне надо? Страха остаться старой девы у меня нет. Впервые за много лет пару раз подумала о том, что приятно ощущать душевное тепло от ребенка. Но это тоже не показатель. Оскар? С Оскаром совсем ничего не понятно. В общем, я ухожу. Делами займусь. А вы оставайтесь выяснить отношения. Произношу тихо, но твердо. И разворачиваюсь на пятках в обратную сторону. Три, две, одна секунда. Мэри, стой! Мэри, стой! С двух сторон в мои руки вцепляются. «Прости нас и не уходи!» «Прости нас и не уходи!» И такие два милых личика. Снова чувствуются родственники. «Ладно, забудем», — согласно киваю. «Но больше никаких публичных споров, а то точно вдвоем останетесь. Запру вас в своем сарае для садового инвентаря и буду держать там, пока не найдете общий язык». «Испугала уже, заканчивай. Идемте куда-нибудь, а то правда стоим посреди улицы». Удивительно, но дальше все проходит тихо и мирно. Даже снова начинаю думать, как хорошо не проводить время одной. «Мисс Крокфорд, мистер Уильямсон, рад встреча В парке к нам подходит Сандерс. «Приятно видеть, что вы гуляете втроем, не только ради меня выполняя роль семьи». Он улыбается и чуть ли не светится счастьем изнутри. Странный. А то все чаще попадаются нечистоплотные в этом отношении люди. «Здравствуйте, Сандерс!» «Мы, конечно, не такие», — приветствует его Оскар. «Можете ускорить прием заявки на опекунство и вступление в наследство, раз мы такие одни молодцы». «Ваше сиятельство вы хитрите», — Сантерс укоризненно машет указательным пальцем. «Но дополнительные очки вы определенно заработали. Приятно было с вами увидеться, но мне пора. Он кланяется и уходит». «Видишь, а ты не хотел брать с собой Мэрилин?» — произношу, глядя задумчиво, вслед проверяющему. «Был неправ, дорогая». Оскар подносит мою руку к губам и целует пальцы. «Но я обязательно исправлюсь», — добавляет, глядя проникновенно в глаза. «Я думаю, может действительно выйти замуж. Что я в сущности теряю?»